Глава 13. Нет, так не пойдёт. Я открыл глаза и решительно встал. Всё вокруг было наполнено звуками воды и самой водой. Высокий водопад с оглушительным рёвом вспенивался у подножия ущелья. Сами стены ущелья покрывали десятки извилистых нити воды, спускающихся сюда, на дно, и наполнявших десятки каменных чаш. У одной из таких я и сидел, погружённый в медитацию. Впервые за все дни и недели, что обучался в академии, я попал в это место. В ущелье пяти стихий. Первая медитация познания стихии здесь. Только у меня ничего не выходило. Ничего нового я в той воде, что наполняло крошечное озеро у моих ног, не ощущал. Уж не знаю, что там у виной. Недостаточное с со стихией. Малое её количество в этой каменной чаше. Глубиной мне едва ли по колено. Чересчур высокое возвышение конечно, в сравнении с остальными соучениками моего года. Вот, к примеру, у соседней чаши, буквально в пяти шагах от меня, сидит любящий говорить глупости метай, и, судя по лёгкой улыбке, вполне счастлив. Но я больше стихии ощущал на обычных медитациях в окружении ядер зверей, чем здесь. Столько вождал от этого посещения ущелья пяти стихий и… такое разочарование. Нет, само ущелье воды впечатляет. Красота, мощь, ощущение покоя, но и только. Огляделся. Служитель, который привёл нас сюда и развёл среди чаш, исчез. Правда, слева у стены маячила печать невидимки. Но будет ли он меня останавливать? Я решительно встал. Поглядим. Эта чаша мала для меня. Через мгновение накинул на шею амулет тихих шагов. Подобные штуки не одобрялись в стенах академии. Но я здесь не один. И мешать остальным только потому, что я сам не могу получить выгоды от медитации? неспешно двинулся вперёд, держась левой стороны ущелья, и не пытаясь перейти на другую, текущий у ног реки. За спиной она ныряла за поворот ущелья и пропадала в зеве пещеры. Мы проходили мимо него, когда нас сюда вели. Сейчас же я с каждым шагом всё сильнее и сильнее погружался в оседающую на коже и одежде морось, приближаясь к озеру, из которого река и вытекала. На его берегу в клубах водяной пыли медитировало пятеро незнакомых мне парней. Я бы даже сказал молодых мужчин. Что-то я не припоминал таких в Академии. Их халаты, синий и красный, служители и попечители. Попечителями в Академии были лишь учителя, помощники некоторых павильонов и старшие среди стражей стены. Если бы я не знал, что сюда нет хода посторонним, то заподозрил бы, что передо мной проникшие без спросу, о чём свидетельствуют отвороты их халатов, цветам которых не место в Академии. Но одно то, что их пустили сюда раньше нас и поставили ближе к водопаду, Говорит, что здесь и сейчас Академия считает их важнее нас, учеников первого года обучения, впервые вошедших в ущелье. Обидно, но до мне не привыкать. Я уже понял, что весь первый год в Академии нас скорее испытывают на верность, послушание и прочее, и лишь издалека показывают, что получат те, кто будет верен Ордену. И я знаю, кого вижу впереди. Лучшие из Ордена. Те, кто своим трудом, своим служением ему заработали право сюда попасть. Те, о ком в запале, споря со мной, говорил заместитель главы Кселим. Конечно, орден поступает совершенно правильно, но... Но раз уж пришла пора пустить меня сюда, то незнакомые мне попечители и служители, извините. Как говорил Кселим, пользоваться ущельем воды мы с вами будем на общих основаниях. Кто-то из них просто сидел на краю озера, скрестив ноги и положив на бёдра ладони, кто-то опустив ноги в воду. Один и вовсе погрузился по пояс. Но все они закрыли глаза, погрузившись в себя и не видели, не слышали и не ощущали меня. В очередной раз, отерев лицо от капель воды, которая истекала со лба в глаза, я вдруг вспомнил о невидимке. Оглянулся, и нигде не увидел и следа печати. Возможно, это узкое ущелье, заполненное водяной пылью, и не позволит пройти здесь в таком амулете. Я не помню, чтобы пыль серого споровика очертила негала. Но здесь водяных капель в тысячи раз больше, чем было спор. Помнится, на болоте вода и грязь живо очертили ватажника. Хмыкнув своим мыслям, я вновь двинулся вперёд. Я осторожно обогнул незнакомцев у самой стены ущелья, время от времени окуная пальцы в текущие сверху ледяные косы воды. Оказался на самом краю озера. Вплотную к водопаду, с рёвом падающему сверху, к водопаду, который ударял в водную гладь и разлетался той самой водяной пылью, что наполняло ущелье. Подумав, тоже скользнул в воду. На мгновение захватило дух, когда она ледяной стужей обхватила меня со всех сторон. Здесь оказалась по грудь. Сдернувший с шеи амулет, спустя вдох застыл, закрыв глаза и прислушиваясь к себе и стихии вокруг. До грохочущих струй водопада было двадцать шагов. Я ощущал, как свиваются вокруг жгуты течений, как смешиваются между собой уже успокоившаяся вода озера и бушующая, буквально кипящая вода, только что рухнувшая с высоты в десятки моих ростов. Это было уже интересней, манило и притягивало. Не то что унылое спокойствие и стихии в крошечной чаше. Точь в точь, как в болоте, где утонул перекресток древних. Только этого все равно было мало, и поэтому я медленно двинулся вперед, туда, куда меня манила стихия. Вода расступалась передо мной, заливала сверху тысячами крошечных капель, которые висели в воздухе таким густым туманом, что уже стало тяжело дышать. На мгновение я подумал: как жаль, что ущелье глубокое и узкое, какая великолепная радуга появилась бы здесь, загляни сюда луч солнца. А затем мне стало нет до размышлений. Мне на плечи легли первые струи ревущего водопада. В себя меня привёл звонкий и тянущий звук. Мерный, повторяющийся, становящийся всё громче. Я открыл глаза и ничего не увидел. Вокруг была только вода, молотящая по голове, плечам, спине, которая не выдерживала её веса и изгибалась под её тяжестью. Вода была в воздухе вокруг. Потоками, струями, каплями, моросью, туманом. Казалось, я даже дышу не воздухом, а водою и не испытываю из-за этого особых сложностей». Снова ударил гонга, Так сильно, что я слышал его здесь, стоя под ревущим с высоты водопадом. Следом раздался игулки голос, неузнаваемый в сливающемся с ним рокоте воды. «Медитация окончена». С сожалением двинулся прочь, ощущая, как с каждым шагом легче держать спину. Раздался изумлённый возглас. «Ты ещё кто такой?» Я откинул назад закрывавшие мне лицо мокрые волосы. Наконец-то оценив возвышение стоящих на берегу озера и приложил кулак к ладони. «Старшие, я ученик Академии Ремило». Троица еще не ушедших от края озера мужчин переглянулась. «Кажется, я слышал где-то это имя». «Это не тот молодой ранний, который месяц назад ездил и по лагерям армии пределов?» «Точно». На мне скрестились три взгляда. Я выбрался из воды, ответил тем же. «Указ о верности ордену. Сильны, но не более того». Пятая, возможно, шестая звезда. Опасный, но не более того. Тёмная вода непрозрачна, в ней сплетаются щупальца опасности. Возможно, прозвучит самонадеянно, но ещё неизвестно, кто вышел бы живым из смертельной схватки между нами. Конечно, один на один. Высокий скривил губы, словно ощутив скрытые за моим взглядом. Дерзкий. Тот, что пошире в красном халате попечителя, с остальной окантовкой хмыкнул. «Тебе просто не понравилось, что он забрался в водопад, сумев его выдержать». «Мне, кстати, тоже это не нравится, но я спокойно признаю свои пределы». Переведя взгляд на меня, спросил. «Младший, мы пробудем в Академии до вечера. Не хочешь скрестить мечи сегодня вечером?» Я ответил, не раздумывая. «С удовольствием». Изогнув губы в ухмылке, добавил. «Старший». Высокий скривился, а вот широкий попечитель расхохотался. «И впрямь дерзкий. Думаю, мы подружимся». Приложил кулак к ладони. «Я Элиот, глава отделения найма города Серый Клык». Я повторил его жест. «Ремило!» Помедлив добавил. «Ремило Арадеш. Илиот вскинул брови, услышав моё двойное имя. Но всё, что спросил, заглушил оглушительный рёв. «Медитация окончена!» Высокий вновь скривился, поторопил товарищей. «Идёмте, только бесполезным окнем!» Мазнул по мне взглядом. «А схватки не будет, Илиот. «Как бы этот парень ни был хорош!» «Но он нарушил правила Академии, зайдя так далеко!» Вскинул руку, не давая сказать Илиоту и слова. «И ты отлично знаешь, что об этом уже стало известно». Мы уже вышли из густой мороси, и я с удивлением отметил, как Илиот, будто невзначай, бросил по сторонам быстрый взгляд, словно искал невидимку. И не нашёл, потому что тот стоял в трёх шагах слева, совсем не там, куда смотрел Илиот. Тем не менее, Илиот пожал плечами и широко улыбнулся. «Погляди им! Отвага и здоровая наглость всегда должны вознаграждаться!» «Нет, так схожу к старшему Кселиму!» Высокий снова скривился. Эдак твои запас покажут дно. Боишься, что тебе не хватит? Ты знаешь, кому отнести ядро. Не дождёшься. Ты всегда так говоришь. А вы двое так ни разу и не решились поспорить. Мы оказались последними, кто вышел из ущелья воды. Все трое так и перебрасывались какими-то непонятными мне шуточками. Но когда мы пересекли серую пелену формации, скрывавшую выход, и оказались на большой круглой каменной площадке, они тут же замолчали. Старик-смотритель лишь смерил нас всех взглядом и кивнул, тут же отвернувшись, если я верно понимаю, к выходу из ущелья огня. В центре площадки стояли два каменных столба, между которыми был подвешен здоровенный в рост человека гонг. И сейчас в него как раз ударил послушник академии. Или он сделал это в несколько раз сильнее, чем до этого, или же пелены формации приглушали звук. Потому что сейчас он буквально ударил в уши, заставляя на миг оглохнуть. Скорее, всё же и то, и другое вместе. Такой сильный звук во время столь глубокой медитации. Пусть это не погружение духовным взглядом в тело человека, но всё же это познание стихии. Когда-то я получил множество шрамов на меридианах и даже потерял возможность использовать техники, когда мою медитацию прервали. Но наверняка этот старый хранитель знает, что и как делать. Он как раз негромко сказал «Медитация окончена!» А ведь его голос казался в ущелье ничуть не тише звука гонга. А сам звук гонга нарастал с каждым ударом. Как тут всё забавно устроено. Спохватившись, я двинулся прочь, не пытаясь догнать далеко ушедшую троицу старших. Уже на тропинке, ведущий в основную часть Академии, столкнулся с Гилаем. Он явно сидел на камне не просто так, а дожидаясь меня. «Поединок!» Я пожал плечами, ощущая, как липнет к телу мокрый и холодный халат. «Завтра с утра!» Он вскинул брови. «Чего это? Давай сегодня, после твоих занятий!» Гилай вдруг ухмыльнулся, смерил меня взглядом. «Друг, а может занятия вместе с Карией переросли во что-то большее?» «Что?» Я нахмурился, пытаясь понять, о чём ведёт речь Гилай. Сообразил и недовольно отрезал. «Не выдумывай чуши, а то я тоже начну спрашивать, почему по вечерам твой домик пуст, и где в это время и рая?» Ухмылка Гилая стала ещё шире. «Ладно, ладно, друг, я понял, завтра». И, не дожидаясь ответа, скользнул прочь техникой, нарушая правила. Я повторять его дерзость не стал. Тропа к ущельям пяти стихий всегда под наблюдением стражи Академии. И среди них всегда может оказаться один из надзирающих за порядком. Да и не спешу я никуда. Спустя сотню шагов я и вовсе замер. От главной и самой большой площадки для уроков залетела вверх фигура. В Академии лишь один предводитель воинов. Никаких сомнений, что это глава Академии Шандри. Наконец-то он снова появился. Я-то думал, что мое дело с разрешением для ватажников будет решать он лично, опасался, что и он начнет донимать меня вопросами о моем прошлом. А он появился на день и снова исчез. Честно говоря, я до сих пор не понимал, почему людей Гавала просто расспрашивали, почему не применили амулет истины, когда задавали вопросы обо мне. Вновь, перебирая в мыслях эти странности, я следил за силуэтом главы Академии. Он метнулся вверх и в сторону, поднимаясь все выше и выше над склоном горы, скользнул по воздуху к мечу основателя, Закружил вокруг него, с каждым оборотом поднимаясь все ближе к облакам. Замер у рукояти. Перед ним сверкнуло обращение, а спустя миг синяя лента, что свисала с темляка, оборвалась и заскользила вниз. Если бы я мог замереть, я бы замер. Если бы я мог вскочить, я бы вскочил. Но я и так стоял, задрав голову к небу и едва дыша. Лента рухнула к подножию меча, накрыв собой часть склона и деревья внизу. Только сейчас, видя, как скрываются под ней развесистые кроны, я начал осознавать, насколько она огромная. Крошечная фигурка главы Академии крутанулась вокруг меча, затем стремительно рухнула вниз, оставляя за собой тонкий алый след. Нет, не след, нить. Нет, я прищурился, вглядываясь и словно прозревая. Не нить, новое полотнище. Глава Академии вывернул над самыми деревьями, рванул в сторону над самыми макушками, заставив качнуться и за своей спиной а над ним в вышине туго свёрнутое до этого алое полотнище разворачивалось по ветру. Я вспомнил, что нужно дышать, и перво-наперво выдохнул. Разве можно так пугать? Я не знаю уж, почему решил было, что падение ленты с меча основателя нашего отделения ордена что-то значит, несёт какую-то плохую весть. Но пока что всё выглядит скорее, как замена истрёпанного полотнища на новое, если, конечно, новый цвет ничего не значит. Неясно только, почему нельзя было оповестить учеников об этом заранее. Завораживающее зрелище. Я уже представил, как бы отлично всё это смотрелось, если бы мы собрались всей Академии на главной площадке, и все вместе глядели бы в небо, задрав головы, под какую-нибудь речь о величии Ордена. Последний раз окинув взглядом меч и склон под ним, где уже копошились фигурки, стягивающие старую ленту с деревьев, поспешил к себе. Успел точно вовремя. К домику я вышел одновременно с послушником. Мы вскинули руки в приветствии. Он чуть раньше, я чуть позже обменявшись обыденным. Старший, младший. Я привычно уселся за столик на веранде. Здесь он был низкий, и сидеть приходилось только на подушечке. Что-то вроде походного варианта. Но где только мне не приходилось есть. В разваленных поле битвы, к примеру, я еще не встречал целых стульев и столов. Послушник принялся выставлять из кисета чашки и тарелки. Кормили в академии всего раз в день, но сытно. А большего нам, шагнувшему на этап мастера, и не нужно. Правда, не сегодня, не после пяти дней медитации. Но даже сейчас меня больше интересовало другое. Я осторожно уточнил. «А что означает смена цвета ленты на мече основателя — -э»… послушник поднял голову, словно мог увидеть её сквозь навес и пожал плечами. «Ничего. Один-два раза в год глава Академии меняет истрёпанную ветром. Все пять цветов стихии идут по кругу. А нельзя пошить ленту, которая не будет ветшать?» «Наверное, можно». Но это только отсюда она кажется маленькой. Она деле длиной в три сотни шагов. Послушник задумчиво почесал щеку. Я не знаю. Взялся бы кто-то наложить на чертания такого размера. Оглядев стол, он вновь коснулся кулаком ладони. Старший, желаю насладиться обедом. Легко спрыгнул с веранды, спеша дальше к остальным ученикам нашего павильона меча. Я в предвкушении огляделся. С чего начать? Пожалуй, вот с этого острого салата. Потом приятно погасить пожар во рту мелкими кусочками мяса тушёного в каком-то кислом соусе, придававшему ему красноватый цвет. Всё время, пока я ел, мне не давал покоя взгляд от соседнего домика. Гелай стал невыносим последние дни. И чем меньше я сдерживался в поединках с ним, тем чаще он их требовал. И тем меньше мне вообще хотелось сражаться с ним. Глупо, конечно. Ему что, уже не терпится сойтись в схватке? Сам же согласился на завтра. Мне сегодня ещё, может быть, с этим попечителем встречаться. Или не встречаться, если невидимка доложил о моём самовольстве. Сгрёб чашки на край столика. Пожалуй, впервые за многие недели сожалею, что порции были так малы. Добавить своего? От перекрёстка, где расходились дорожки к нашим домам, раздался зычный крик. «Сбор учеников! Сбор учеников!» С веранды Гелая послышалась приглушённая ругань. Я же вскочил на ноги, пытаясь скрыть кривую улыбку. «Может ли быть так, что это проступок скромного ученика Ремило будут обсуждать перед всеми учениками?» Собирал нас заместитель главы Кселим. И не обращая на меня никакого внимания, сразу же начал с повторения уже знакомых слов. «Главная цель существования нашего Ордена — это поиск и воспитание сильных идущих. Кто-то хорош в начертании, кто-то в алхимии, кто-то в сражениях. Но однажды может стать неважно, кто ты и чем занимаешься. Важно будет лишь то, как хорошо ты держишься за меч». Раздались приглушенные шепотки. Здесь были только ученики первого года обучения. «Для нас всё в новинку». Наверняка бывшие ученики школы знали больше и понимали, к чему ведёт заместитель главы Кселим. Я видел, как предвкушающе блестели глаза у Хахпета. Явно не к моему наказанию, а к тому, что мы сейчас будем драться. Но не друг с другом же. Это нечестно по отношению к ученикам других павильонов. Пока они осваивали профессии, мы только и делали, что сходились в схватках и раз за разом проходили испытания в тренировочных формациях. Завтра необычный день. В окрестностях Академии откроется почти десяток пробоев. Теперь шепотки превратились в гул голосов. Я и сам едва удержался от возгласа. Интересно, а могли ли другие фракции предсказывать такие вещи? Покосившись в сторону ошарашенного Гелая, я понял, что вряд ли. Заместитель главы Кселим дождался, когда мы успокоимся, и продолжил. «Ученики павильона меча завтра отправятся на свою первую охоту за сектантами. Это их вклад в дело Ордена и их испытания. Но сегодня вы все ощутите на себе, каково это сражаться с сектантами». Мы испытаем каждого из вас. И чем дольше вы выстоите, тем больше получите мечей и рейтинга стеллы. кто Кто-то рядом недовольно процедил. «Ну, конечно, опять этим выскочкам из павильона драчунов больше выгоды. Почему бы не испытывать, сколько свитков они смогут сделать, пока горит большая палочка?» Я обернулся. Знакомое лицо. Метай. Несколько дней назад я его уже видел. Рядом с собой, в ущелье. Снова у него язык работает быстрее головы. Он ещё в день приёма в Академию возмущался, что для заместителя главы Кселима воины важнее нас, мастеров. Я пожал плечами и равнодушно отвернулся. Пусть его. Насколько помню, уже с неделю впереди всех имён учеников первого года обучения на стеле значится имя Затия, начертателя и ученика павильона флага. Кстати, наверняка и поэтому Гилай так жаждет схватки. Самый быстрый способ добавить себе мечей. Ну, пусть сейчас покажет себя и выстоит дольше Затия. Или меня. Всех нас ждала большая круглая площадка. В той части академии, где тренировались ученики второго и третьего года обучения. И где я еще ни разу не был. Даже не представляю, для чего предназначена эта тренировочная формация. Нас заставили разойтись по ней, держась друг от друга как можно дальше. Вышло по два-три шага расстояния. Заместитель главы Кселим замер на краю площадки, не заходя на линию границы. «Напоминаю, что вы должны пройти испытания, не используя оружие и техник». Я развеял все свои обращения к небу сразу после оглашения правил ещё по пути сюда. Так будет надёжней. Я во многом уже даже не задумываюсь над тем, чем встретить врага. Сейчас закроюсь панцирем и сразу же провалю испытание. Нельзя сходить с места! С этим сложнее. Пусть даже техника поступи и сорвётся без обращения, но вот шагнуть я всё равно успею. Будем надеяться, не случится ничего такого, что заставит меня убегать изо всех сил. Это всё же испытание, а не смертельная схватка. Я бы использовал опору непрерывно, не будь техники под запретом. «Всё будет совершенно честно! Ученики павильона меча не имеют никаких преимуществ!» Я хмыкнул, не удержавшись от того, чтобы не глянуть на Митая. Его кислый рожи того стоило. Я поскорее отвернулся, чтобы не рассмеяться в голос, и уставился на заместителя главы Кселима, который явно сказал это ради него. Спустя два вдоха рядом с учителем, едва ли не плечо к плечу, встал Тола со своей неизменной улыбкой на губах. Впервые вижу его на занятиях, но такому таланту, каким он считается, наверняка уготовано место в рядах академии. Может быть, я вижу перед собой будущего учителя академии. И на втором и на третьем году обучения именно он будет следить за нашими успехами. Учитель Урик уже стар, его почти не видно на занятиях последний месяц. Не знаю, как остальные, но я отчетливо вижу, как тяжело ему держать прямой спину во время наших схваток. Может, нужно пока отказаться от уроков с копьем? Расстояние до Кселима и Толы было велико. Мой талант, позволявший оценивать силу противников, начал подводить. Глубину заместителя главы Кселима я видел вполне отчётливо, а вот с Толы уже начало твориться что-то непонятное. Вода его силы то наливалась непроглядной тьмой, то резко набирала глубину, то исчезала. А ведь стоит всего на полшага дальше. Я ожидал, что нам сейчас расскажут, что будет происходить, подготовят. Но заместитель главы Кселим не стал заморачиваться ничем подобным кивнул и сжал руку в кулак. В тот же миг земля под нашими ногами засияла нестерпимым светом. А может быть, так произошло только для меня, потому что спустя миг сияние стихло, а мне стало не до него, потому как я оказался один. В двух шагах от меня висела непроглядная хмарь, скрывавшая за собой всех остальных учеников. И вообще скрывавшая всё, даже небо. Над головой с трудом угадывалось пятно солнца. Больше того, моя боевая медитация неожиданно оказалась сжата до пятачка в эти два шага, до стены хмари. И вдруг эта хмарь ожила, рванулась на меня туманной фигурой. Наверное, только то, что я не ощутил ни малейшей угрозы, позволило мне остаться на месте. А спустя миг ударить навстречу фигуре кулаком. Призрак. Это явно был слабый-слабый призрак, развеялся туманом. Но слева выскочил новый. Невольно в сердцах помянул Берека. «Мы же Орден. Мы не используем флаги сектантов, да?» «Вижу, вижу берег, как не используем». Спустя двадцать вдохов я отчётливо понял, что каждый новый призрак становится сильней. Наливается темнотой, уже не исчезает от одного удара кулака. Но я лишь ухмыльнулся и выпустил из тела туман духовной защиты. Это ведь не техника. Следующего призрака даже не стал бить, позволил ему нанести удар. И он ударил меня в грудь призрачной рукой, в прямом смысле расплескав сам себя об меня. Дальше я стоял, опустив руки... Набегающие призраки рассеивались сами, и всё так же становились всё сильнее и сильнее. Вот один из них сумел нанести полновесный удар, тряхнувший меня. Я в ответ оскалился и выплеснул туман силы на шаг от себя. Прошло ещё десять вдохов, прежде чем призраки окрепли настолько, что сумели преодолеть этот смертельный шаг. Я бы сказал, что они, наконец, стали равными средней силы воину. Призраку воину, конечно. Ответил тем, что выплеснул туман силы на два шага, до самой границы хмари. Не рискнул дальше, и так, проверив себя, понял, что уже потратил больше четверти силы. Мой предел, которого я стараюсь придерживаться, запас в треть. Но кто знает, что там ещё придёт в голову заместителя главы Кселима? Значит, половина. Как только в средоточии останется половина, я сдамся и шагну в сторону. А едва призраки окрепли настолько, что сумели прорваться, и через два шага моей духовной силы я и вовсе втянул её обратно в тело, выпустив лишь на палец от кожи. Я принялся встречать каждого врага ударом кулака, пытаясь совместить испытания с тренировкой. Я давно уже пытаюсь выполнить совет клотира, выплёскивать из тела не только духовную силу, но и стихию. Правда, я всегда делаю это с оружием в руках. Теперь одного удара не хватало, чтобы развеять противника. Прошло совсем немного времени, и уже два призрака колотило меня, затем три, четыре. Они появлялись из хмари быстрее, чем я успевал их уничтожать. «Я вот-вот должен был дойти до установленного себе предела, исчерпав запасы духовной силы в средоточии. Удар, удар, удар!» И очередной мой пинок пришёлся в пустоту. Исчез набегающий на меня призрак, исчез тот, что душил меня, исчез тот, кому я пытался сломать или развеять духовной силы шею. Исчезла хмарь вокруг, открыв мне моих соучеников. Многие корчились на песке, царапая грудь. Хмарь, оказывается, скрывала и звуки. Всё вокруг заполнилось стонами». На ногах остались ученики павильона меча и… Я огляделся, вглядываясь в лица. Берег. С ним ясно. Он не в нашем павильоне лишь потому, что обнаружил редкий талант к формациям. А вот Хахпет, какой бы ни был любитель позвенеть мечами, стоит перекошенный, явно держась на ногах из последних сил. Стоят, вскинув руки и озираясь, сзади начертатель, виомант кузнец и реола алхимик. Лица лежащих утратили печать муки, стоны стали стихать, а ученики принялись неверяще ощупывать себя. Что бы с ними ни случилось после проигрыша, приятным это было не назвать. Лязнул окрик. «Встать!» Голос снес в себе столько силы, что не только лежащие подхватились с песка, позабыв о своей боли. Но и я заполошно оглянулся и выпрямился. Раньше, чем вообще сумел что-то сообразить. Оралтола. Тола. Впервые я видел его привычной и вечной улыбки. Заострившиеся черты лица, сжатые в тонкую нить побелевшие губы, прищуренные глаза. Я невольно отшатнулся, когда встретился с ним взглядом показалось, что сейчас он ударит меня. Опомнился, шагнул назад, оскаливаясь. Но спустя миг Тола вновь улыбнулся, превращаясь в того добряка, который хвалил меня за чистоту в комнате и смеялся над ценой моего проигрыша. Теперь негромко заговорил заместитель главы Кселим. «Надеюсь, это испытание охладит некоторые разгоряченные головы учеников павильона «Основы» и «Флага». Для тех, кто не понял, поясню. Путь к небу может идти разными дорогами». В наше время путь меча может казаться проще и быстрее. Я даже не буду спорить с этим. Лишь напомню, что из ста шагнувших на него выживает хорошо, если один. В то время как идущие по пути созидания погибают редко, но созидатели ничуть не хуже или слабее идущих по пути меча. И призраки ясно это показали. Всё зависит лишь от личной силы. Всё это время я не сводил глаз с столы, но при этих словах покосился через плечо, другим взглядом оценивая оставшихся на ногах. «По сути, лучшие ученики остальных павильонов», — голос Кселима вторил моим догадкам. «Силы Веоманта, Реолы и Затия хватило бы стать отличными бойцами. Их дух силён, они готовы стоять до конца, и это помогает им быть лучшими в своём деле. Но...» — голос заместителя главы Кселима окреп, зазвенел. «Верное и обратное. Если бы Гилай, и Ирая, Хахпет и остальные ученики павильона мечей выбрали путь ремесла и созидания...» то поверьте, они бы достигли на нём немалых высот, заставив вас потесниться в рейтинге лучших учеников основы котла или флага». Я хмыкнул. Вот уж меня-то он упомянул зря. Я бы, может, и хотел продолжить дело отца, открыть его сундучок для того, чтобы пустить инструмент в ход, но не могу. Я лишён способности идти по пути созидания и ремесла. Впрочем, не мне жаловаться. Не мне, мастеру указов, который сумел смертельно удивить старейшину секты, властелина духа, да и сундучка нет». Заместитель главы Кселим помолчал и спокойно, негромко объявил. «Все ученики, сумевшие остаться на ногах, отдыхают. Их с утра ждет охота на сектантов». Кто-то спросил. «Все? И даже не ученики павильона меча, а...» Кселим глянул так, что Говорун подавился словами. Процедил. «Я неясно сказал. Остальным ученикам заниматься по расписанию своих павильонов». К удивлению, никто не возмутился. Сжимали кулаки, сверкали глазами, но молчали. Глупо спорить с заместителем главы академии, особенно после того, как корчился на песке. Через лес нас вёл Тола, улыбающийся и добродушный Тола. А я всё не мог забыть того, каким он предстал вчера на площадке формации призраков. Не только я умею носить маски и притворяться не тем, кем являюсь на самом деле. Хахпет недовольно сопел за спиной. «Хоть бы собраться дали». «Нет, гонят так, будто эти сектанты к стенам уже лезут. А на деле? Полдня через лес ломимся. И сколько ещё будем?» Риола фыркнула. «Да хватит уже нудить. Как девка, клянусь!» Я едва сдержал смешок. Из уст худышки Риолы, а не какого-нибудь бородатого ватажника, это слышалось особенно забавно. Для меня. А вот для Хахпета очень обидно. Но она на этом не остановилась. Тут же добавила. «Что тебе собирать, если кисет всегда с собой?» «Как что? Еды, алхимии, зелий там!» Голос Хахпета становился всё тише и, наконец, окончательно смолк. «Да уж», — протянул Ореола, — «ночи тебе не хватило? Тебе бы нужно не только мечом махать Хахпет, но и думать. Хотя бы иногда. Меня одними разговорами не впечатлить». Тола проломил кусты, скрывшись от взгляда. Я скользнул чуть правее через переплетение ветвей и замер, обнаружив его стоящим на поляне. Оглядев всех появившихся, Тола улыбнулся ещё шире. Половину дня назад здесь открылись пробои из земель сектантов. Воина, а может быть и мастера. Кто знает. Тридцать человек. Ваше задание — отыскать их и убить. Срок — две недели. Из его руки упал на траву кисет. Здесь ключи от их логова. Удачи. Звуки его слов ещё не смолкли, а он уже размазался в тень, исчезая с наших глаз. И оставляя нас с десятками незаданных вопросов. И самый главный из них звучал так. «И я не понял!» Голос Гелая сочился растерянностью. «А как мы их вообще искать должны? И что делать, если они вообще попёрлись к городу? Они покорно ждут, когда мы их найдём». У меня этих вопросов было гораздо больше. Например, откуда так точно известно место пробоев и их число? Значит, придя во второй поезд добровольно, орден не лишился всех связей? Хотя бы со стражами их ещё что-то связывает, иначе ответов на мои вопросы не было бы. Но это значит, что и те вопросы, что я когда-то задавал клотиру, тоже имеют ответы. Хахпет уже поднял кисет с травы, скривился. «Обычная тряпка!» На возмущение не помешало ему залезть внутрь. В руках его сверкнула горсть амулетов. «Их тут ровно по одному на каждого!» Я перехватил брошенный мне небольшой металлический овал на шнурке с в середину чёрным камнем. Пожав плечами, сунул в кисет. «Если верно понимаю, простое подобие того амулета, что дал мне Клотир. Отмычка к логову». Хахпет же хмыкнул. «Кажется, это ясный намёк на то, что каждый сам за себя. Давайте проверим, кто больше принесёт голов проклятых сектантов». Риола скривилась. бе не буду собирать головы». Берик успокоил её. «Хвать с тому лета, который показывает принадлежность к секте». Риола обрадовалась, повернулась к нему. «Да, я слышала, ты и по лесу ходить умеешь?» Хахпет насупился, рявкнул. «Я уйду первым!» И рванул прочь с поляны. Оставшиеся принялись переглядываться. Берег рассудительно добавил, «Лучше держаться вместе. Ватага всегда сильнее, чем один ватажник». Кто-то из парней насмешливо заметил, «Сектант-то слабее честного идущего. Ты забыл уроки?» Риола шагнула перед берегом, заслоняя его своей худенькой фигурой, уперла руки в бока. «Вечно вы, ученики павильона мечей, кичитесь силой и плохо слушаете. Учитель говорил, что чаще всего слабей, а значит, есть и исключения». Ганвол пожал плечами, «Я спорить с тобой не нанимался». Даже за одного награды хватит, чтобы получить пару дней медитации в ущелье. Встретимся в академии». Я молчал, с интересом наблюдая за остальными. Парни нашего павильона переглядывались, что-то решая. Виомант, кузнец, с которым мы немало общались, пока я выбирал себе оружие, ждал его, а потом зачаровывал, шагнул ко мне, сложив в руки в приветствии идущих. «Собрат мило тесно признаюсь, я горожанин. И лес вижу чуть ли не первый раз в своей жизни, в отличие от себя». «Прошу принять меня в свой отряд». Риола задумчиво протянула. «Отряд!» Тряхнув гривы волос, обернулась к Береку. «Собрат, Берек, возьмёшь меня в свой отряд?» «А!» Он мгновение глядел на неё, затем мотнул головой и перевёл взгляд на меня. «А ведь и верно. Кому, как не Искателю, поручить найти этих гарховых сектантов?» Гилай переспросил. «Искателю?» Риола положил руку на предплечье Берека. «Берек, я же...» Он не дал ей договорить, ухватил за руку и потащил за собой. «Ко мне». А затем радостно заявил. «Собрат Ремило, мы с Риолой в твоём отряде!» Через миг возле меня стояло уже пятеро. Гилай хмыкнул, негромко сказал. «Большой толпой по лесу тоже не походишь. От топота все сектанты разбегутся. Пожалуй, нужно разделиться на два отряда. Кто со мной? Ирая?» Она несколько мгновений глядела на протянутую в её сторону руку. «Я уже думал, что сейчас она двинется прочь. Одна». Но нет, ошибся. Она молча шагнула на шаг ближе к Гилаю, не обращая внимания на его руку, но явно присоединяясь к нему. Спустя двадцать вдохов мы поделились почти поровну. У Гилая оказалось на три человека больше, считая большая часть павильона меча. Криво ухмыльнувшись мне, Гилай ушёл с поляны первым. Я оглядел тех, кто остался со мной. С учеников по павильону всего четверо, зато все остальные таланты других павильонов — Риола, Берег, Зати и Виомат. Невольно потёр бровь и шрама давно нет, а привычка осталась. Только-только снял с плеч один отряд, и тут же получил себе другой. Причём я даже не соглашался на вопрос Виомата. Все всё решили за меня. Вздохнув, спросил, кто способен переносить боевую медитацию на идущих рядом и ощущать грозящую им опасность. Парни переглянулись, помотали головами. Берег же осторожно ответил. «Тренировался с братом в Атаге, но не сказать, что прям уж так силён в этом деле». Я с облегчением замер. «Но это уже что-то. Не разорваться же мне. Ты впереди. Держите расстояние шага друг от друга. Павильон меча держится вокруг наших...» На вдох замялся, подбирая слово, которое не обидит. Наконец сказал просто и незатейливо. «Наших товарищей. Между ними и лесом. Я иду на сто шагов впереди и ищу следы». Берег поджал губы, молча. Но я заметил и, кажется, даже понял причину. «Во всяком случае, когда я добавил «тысячу вдохов», затем меняемся». Берег тут же расплылся в улыбке, которая тут же исчезла, когда Ореола одёрнула его. «Да отпусти ты руку! Ишь впился!» Я ещё раз обвёл взглядом свой неожиданный отряд. Зацепился за знакомое лицо. Этого парня я видел почти каждый день, проходя мимо формации с шарами. И он очень необычно использовал её для тренировок, не уворачиваясь, принимая их удары на технику защиты. «Нефис, ты тоже идёшь в центре и готовишься прикрыть весь отряд!» Он кивнул. «Хорошо, брат Ремило? но я тоже хотел бы получить от этого задания всё, что только можно, раз уж нам отмерено две недели. И поучиться читать следы, в том числе. Мне оставалось лишь вздохнуть. «Хорошо. Со мной будет идти один, ещё один с берегом. Затем будете меняться. Кто хочет учиться читать следы?» Тут же вперёд шагнул Веомат. «Я?» Так мы и шли. Неторопливо. Потому что сначала я больше отвечал на вопросы и давал советы, чем действительно искал следы людей. За первые шесть тысяч вдохов мы прошли. Наверное, я с мамой и Лейлой после бегства из морозной гряды прошёл больше за такое же время. Но и вокруг сейчас не вычищенные лесы гряды, а окраина хребта чудовищ. За эти шесть тысяч вдохов мы пять раз отбивались от зверей. Причём в один из них мы скорее отбивали Затия. Он отошёл буквально на пять шагов от берега, обходя упавший ствол, и провалился в мшистый колодец. Родственник более привычной мне ядожорки. Яма в земле, которую заполнял ядовитый мох. Внешне почти ничем не отличим от пятна обычного мха, который везде растет тонким слоем. Только ядовитый. В колодец уходишь с головой, вдох, и ты уже покрыт ядом, который парализует жертву. Зато все точно получили от этих шести тысяч вдохов все, что только можно. Чтение следов, схватки, лечение и нравоучения. Не было, пожалуй, только пинков. И то потому, что я сдерживался изо всех сил и имел кое-какой опыт с рейкой. Впрочем, и я узнал кое-что новое для себя. Например, то, почему Тола и заместитель главы Кселим вообще были уверены, что сектанты не сбегут от нас. Формация. Огромный, гигантский кусок леса оказался окружён формацией. И мы обнаружили её только тогда, когда в очередном рывке через кусты я буквально влип в неё. А если честно, то не влип, а врезался носом. И медитация обдала теплом, предупреждая об опасности. И технику я сумел не то сорвать, не то заставить исказиться на середине движения. Только набранной скорости это не отменило. К счастью, всё произошло за стеной кустов, надёжно скрывших меня от остальной группы. Иначе это было бы не только больно и обидно, но ещё и стыдно. Особенно после моих норовоучений и едких упрёков, озвученных за сегодняшний день. Когда остальные вышли ко мне, я молча несколько раз качнул зажатым в руке крушителем, своим новым тяжёлым копьём, лезвие в форме длинного и широкого листа, растущего из цветка. Кончик острого лепестка касался сейчас воздуха, размеренно раз за разом. в тишине железа раздавался звук словно я стучу по камню. берег недоуменно протянул чего а через вдох уже стоял рядом, руками ощупывая невидимую стену и расплываясь в глупой улыбке с ума сойти я о таком только читал голос его стал из восторженного задумчивым недавно учитель притащил старый фолиант и сказал через неделю проверит я присел ощупывая камень под ногами не ошибся, шатается. Формация не касалась его, а проходила насквозь, рассекая на две неравные половины. Скользнул взглядом вдоль предполагаемой преграды. Не будь этого посмешного рывка через кусты, я бы сразу сумел понять, что впереди что-то не то. На земле буквально прослеживалась линия срезанных веток и листьев, отчётливо выделяя границу формации. Поднялся и уточнил. «А кто в Академии может создать такую формацию?» Берек фыркнул. «Смеёшься? Глянь, Почти незаметен изгиб. «Представь себе общий размер этого круга». «Хотя...» Он на миг задумался, затем покачал головой. «Нет, тогда бы здесь были флаги на каждые десять шагов. Это круг, самая устойчивая и простая форма». Я повернул голову сначала влево, затем вправо. «Видимости здесь больше, чем на десять шагов. Флагов не видно, только две печати указа ордена». Зайти задумчиво предположил. «Или всё это закопано, так, как делают, когда возводят стены городов». Берег молча опустился на колени, взрыл мечом землю у подножия формации. Раз, другой, зарываясь всё глубже. Сталь скрежетнула и было, но это оказалось лишь горсть мелких камней. «Да нет, не зря же я три дня корпел над тем фолиантом. Это формация древних!» Я кивнул, принимая ответ, и добавляя его в копилку своих вопросов к стражам и ордену. «Всё же можно делать так, как я и предлагал. Заманивать сектанта в ловушку. И они это делают». Следующей находкой стала проплешина в зелени, очень правильной круглой формы, буквально вырезанной из леса. Если тот же виомат при виде этого места растерянно протянул «это ещё что!», то мне даже не нужно было гадать. Здесь висел пробой, в шаге от земли. Именно он срезал ветки деревьев и бесследно забрал их вместе с половиной куста бересклета. Теперь я знаю, что не стоит оказываться на пути пробоя. Берег нагнулся, вглядываясь в траву, со вздохом признался. «Никогда не был в этом хорош. И, похоже, за эти месяцы в Академии и вовсе растерялся навыки. Вижу лишь примятую траву там, где он стоял, выйдя из пробоя». Показал рукой на чистокол стволов кровавого клёна. «Лицом туда». Перевёл взгляд на меня. «А что скажешь ты, собрат Ремило?» Я задумчиво поджал губы. Можно было бы попытаться. Я даже, кажется, вижу, куда сектант ушёл техникой. Он слишком близко взял к кусту чахлого барбариса». А там не только его колючие ветки, но и плети жальника, который попытался оставить в нём свои ядовитые шипы. Вон торчат в стволе липы. Но мне ли не знать, как может теряться след идущего? Удачно выполненный в просвет кустов рывок, и позади остаются полсотни шагов пространства без единого следа. «Собрат Ремилу, так что дальше?» Я глянул на Нефиса, который стоял ко мне боком, готовый прикрыть центр нашего отряда. Скользнул глазами по пустоте с печатью. Пожал плечами. Надоело и вместо ответа коснулся кисета. Несколько мгновений поиска и в одной моей руке чаша артефакта, полученного от Клотира. В другой — ядро зверя этапа мастера. Свежее, выдранное из меньше тысячи вдохов назад. Берег выпучил глаза. «Это ещё чего? Ты не показывал эту штуку!» Скользнул ко мне, неверяще выдохнул. «Никогда такого не видел!» «Веомат, ты глянь на эту работу!» Я замер. Эти двое даже не давали мне возможности использовать артефакт. Хорошо не вырывали чашу из рук. Правда, Виомат оказался не так восторжен. Хорошая работа, но немного поспешная. Мастер был довольно небрежен в ковке. Берег толкнул его плечом. «Ишь ты! А повторить сможешь?» Виомат нахмурился, неуверенно ответил. «Нужно пробовать». Берег насмешливо хмыкнул. «Ишь ты! Ну, сделаешь ты её, и что? Я вот честно скажу, что повторить всю ту вязь символов, что вижу, не сумею. Такому ученику, как я, это не по силам». «А сколько я здесь не вижу?» Нефис, что вывел меня из задумчивости, нетерпеливо спросил. «Так что это?» Берег тут же ответил. «Да без понятия». Я, ощущая на себя десяток взглядов, нехотя сказал. «Это артефакт, который помогает идти по следу», — повел рукой. «Отойдите». Берег и Виомат послушно вернулись к отряду. А я еще раз проверил, сколько же у меня в средоточии энергии. Не хватает почти трети. Слишком опасно. В прошлый раз чаша забрала в себя две трети моей силы. Если я использую её сейчас, то окажусь с пустым средоточием. И кто знает, как поведёт себя тьма в своей тюрьме. Конечно, Клотир посмеялся над тем, что у тьмы есть разум. Но это во мне она сидит. Это во мне она отращивает щупальца, пытаясь поглотить мою стихию. Легко судить со стороны. Мне же рисковать совершенно не хотелось. С досады вздохнув, я опустил ядро и чашу на траву. Предупредил. «Маловатой силы в средоточии. Использую круговорот, но, смотрите, могут появиться незваные гости». Не думаю, что это будет опасно. К тому же это всё равно самый быстрый способ восстановить силу. А звери... Что ж, нам нужно будет очень много ядер. Восстановить недостающую силу вышло быстро, и даже никто не помешал. А я, наконец, опустил в чашу ядро. А затем щедро принялся вливать в неё свою силу. Меридианы гудели, пропуская через себя реку силы. Вот чаша в руке начала светиться, всё ярче и ярче. Кто-то выругался, отворачиваясь от меня и от её сияния. Я же продолжал щурясь от причиняющего боль света, вглядываясь в плавящееся ядро. Даже не знаю, зачем. Ещё вдох и сияние потухло. А через мгновение содержимое чаши выплеснулось наружу, рухнуло мне под ноги и стремительно хлынуло от меня во все стороны красной волной. На этот раз от возгласа не удержалась даже Реола. «Ай!» Я не обратил внимания на их испуг, с некоторым недоверием оценивая оттенок средоточия. Выходило, что сейчас я потратил меньше, чем в дни погони по следам семьи сильно меньше. У меня осталось еще половина энергии. И в чем причина? В моем возвышении, которое после ущелья резко прибавило узло в единении, в качестве использованного ядра зверя, а волна сияния, теряя яркость, катилась все дальше и дальше от меня, проявляя на земле десятки звериных следов. И одинокую линию человеческих, которая вела точно к замеченной мной плети жальника, и резко сворачивала в сторону сразу за кустом. Я ухмыльнулся и сорвался с места. «Догоняйте!» Когда же светящиеся линии следов исчезли, ухмылка не исчезла с моего лица, а лишь стала шире. Я отчетливо увидел, не успевший вернуть форму мох, которым отпечатался каблук, и лишь чуть сбавил бег, пристально вглядываясь под ноги. Но удача не может длиться вечно, а Дарсу сектант петлял, словно заяц. Когда остальные нагнали меня, я повёл по ним взглядом, выбирая. «Виомат, ты же почти не растратил силы!» Он расправил плечи. «Сущую ерунду! У меня большое средоточие, для кузнеца это важно!» «Отлично!» — я поманил его к себе. «Давай, твоя очередь вливать силу в чашу!» Он хмыкнул, принял из моих рук чашу и новое ядро. Впрочем, через двадцать вдохов улыбка исчезла с его губ. Он трясущимися руками протянул мне опустевшую чашу и с неверием выдохнул. «Я отдал всё!» «И едва не добавил от выносливости!» «Это какого у тебя размера средоточия, что ты ещё и техники продолжаешь использовать?» Я пожал плечами. «Да какая разница!» Привычно скомандовал, забыв, что рядом стоят соученики, а не отряд моих людей. «На руки его! И за мной!» Опомнился только уже выйдя из рывка и срубая рванувшую ко мне плеть багрянки. Обернулся. Но они всё поняли верно и не медлили. Виомата подхватил на спину берег. Ну и отлично. Жаль, что соучеников с таким большим средоточием среди нас оказалось маловато. Зато лишь один ещё не сумел овладеть круговоротом. «Не знаю уж, как бы долго мы тут рыскали, не будь у меня чаши». Но очередные следы обрывались у нагромождения здоровенных валунов. И кажется мне, что наш путь окончен. Может, не зря этих сектантов тянет к камням и скалам. В очередной раз оглянувшись, я оценил свой отряд. У меня самого чуть меньше половины запаса духовной силы. У двоих её вообще нет. Но это не сильно важно. Вдвоём с берегом мы можем справиться с мастером, может быть, даже седьмой звезды. Но и не будет же наш заглядат и глядеть, как нас убивают, верно? Хотя не будем рисковать и надеяться на кого-то другого». Повёл рукой, отводя ветки куста и позволяя остальным увидеть камни. «Скорее всего, перед нами логово сектанта. Не знаю уж, здесь ли он, видит ли нас, но предлагаю восстановить силу и наведаться к нему в гости». Берег оскалил зубы. «Возьмёшь его на себя, собрат Ремилу?» Я спросил прямо. «Хочешь пойти первым?» Берег вздохнул. «Если ты не возражаешь. Я понимаю». Я вскинул руку, обрывая его. «Хочешь? Значит, пойдёшь». Помолчав, всё же напомнил ему, а остальным сообщил то, чего они обо мне не знали. «На моём счету уже есть сектанты, так что все, кого мы найдём, ваши». Парни довольно кивнули, лишь Риола скривилась. Я тут же добавил. Реола никто никого не заставляет. Я вообще считаю, что у каждого своё предназначение. Кто-то горит в драке, а кто-то наслаждается жаром кузни. Если твоё это алхимия, то я ни слова тебе не скажу». Теперь кивнула и она. «Спасибо за поддержку, собрат Ремило. Один из парней тут же шагнул к ней. «Я убью двоих для тебя!» Она фыркнула и молча уселась в позе медитации. «Я же так и остался стоять, приглядывать за всеми, растянув сферу боевой медитации, а главное — приглядывать за грудой камней и окрестностями. Мне ли не знать, что у сектантов может быть два выхода?» Через три тысячи вдохов, когда вокруг уже сгустились сумерки, берег встал в десяти шагах от камней. Я негромко напомнил. «Слушивайся в боевую медитацию!» Берег кивнул, сжал в кулаке оставленный толый медальон. Пять вдохов и в камнях раскрыл щель, из которой вырвался яркий свет и испуганный крик. Мгновение и берег сорвался с места техникой, буквально влетая в логово сектантов. Я замер, сжимая в руке древко-крушителя и готовый как следовать за берегом, так и защищать тех, кто стоит рядом со мной. В сполухи техник затухли. За моей спиной кто-то приглушенно выругался. «Ну, гарховы выкормыши!» «Что там у вас?» В сияющем, мерцающем светом проходе появилась фигура. «Берег». Скинул над головой руку с мечом. Реола позади недовольно фыркнула. «Фу, хоть бы кровь стёр». Само логово меня не впечатлило. Здесь едва хватало места для десятерых. Никакого сравнения с тем огромным логовом, в котором я дважды бывал на землях Саул. Интересно, в чём причина. Но, думаю, у меня есть кому ответить на этот вопрос. Наш счастливый охотник на сектантов. Своего первого сектанта берег буквально разрубил на две части, и сейчас с ухмылкой поглядывал на стены пещеры, явно видя больше, чем я. Виомат разочарованно протянул. «Чего ж тут так пусто?» Риола тут же осадила его. «А ты хотел найти здесь все сокровища секты? Не жирно?» «Ну, не все, но хоть...» Под взглядом Риолы Виомат замолчал. Я оглядел всех, как набившихся в логово, так и заглядывающих снаружи, и спросил. «Отдыхаем до рассвета или продолжаем?» Нефис оскалился. Ты ещё спрашиваешь, старший Ремило?